Радим устыдился и отвел глаза. Действительно, вина за тот недавний случай была целиком его. Мог ведь сослагательное наклонение употребить или, на худой конец, интонацию вопросительную? Так нет же. Сказанул напрямик, живешь, мол, со старостой. А старика-то, старика в какое дурацкое положение поставил. Радим крякнул. — Ладно, не переживай, — сказал староста. — Да и не о том сейчас речь. — Тут, видишь, что... В общем, ты уж не серчай, а поначалу я на тебя думал. — Ну, что это ты ее словам учишь? — Это насчет двух горбов? — хмуро переспросил Радим. — Сам сегодня в первый раз услышал. Староста переступил с ноги на ногу, как будто стоя спотыкнулся. — Два горба, — повторил он с недоброй усмешкой. — А что два горба? Она вон кекиморе пожелала, чтобы той язык к пятке присох. Родим заморгал. Услышанное было настолько чудовищно, что он даже не сразу поверил. — Что? — выговорил он, наконец. — Язык к пятке. Раздельно повторил староста. — Присох. Уж на что Кекимору ненавидят? А и тут все за нее вступились. Суетятся, голдят, а сделать ничего не могут. Глагол это «отсохнуть» никто не знает. «Хорошо, хоть я вовремя подоспел, выручил». Радима торопело обвел взглядом рыночную площадь. Кикиморы нигде видно не было. Торговки смотрели на них во все глаза, видимо, догадываясь, о чем разговор. Староста вздохнул. «Был сейчас у Тихонии». «У Тихонии?» Беспомощно переспросил Радим. «И что он?» «Ну, ты ж его знаешь». Тихонько староста поморщился. «Нет, — говорит, — никогда такого даже и не слыхивал. Но, — говорит, — не иначе из прежних времен пожелания». Будто без него непонятно было. Староста сплюнул. «Сам-то что думаешь?» — тихо спросил родим. «Кто ее учит?» Глава словесников неопределенно повел торчащим плечом. «Родители могли научить?» «Лава сирота», — напомнил родим. «Так вот то-то и оно», — раздумчиво отозвался староста. «Родители померли рано». «А с чего?» — спрашивается. «Стал быть, со всеми соседями ухитрились поссориться» а словечки, стал быть, дочери в наследство. Родим подумал, «Да нет», — решительно сказал он, «Что ж она мне бы их не открыла?» Староста как-то жалостливо посмотрел на Родима и со вздохом почесал в плешивом затылке. «Ну, тогда думай сам», — сказал он. «Словесники научить не могли?» «Не могли» потому что сами таких слов не знают. Родители, ты говоришь, тоже. Тогда, стало быть, кто-то ей семейные секреты выдает, не иначе. Причем по глупости выдает, по молодости. Ты уж прости меня, старика, но там вокруг нее случаем никто не вьется, а? Ну, из ухажеров, то есть». Староста замолчал, встревоженно глядя на Родима. Родим был недвижен и страшен. «Пятками вперед пущу!» — сдавленно выговорил он наконец. «Тихо ты!» — цыкнул староста. «Не дай бог, подслушают!» Родим шваркнул корзину оземь и, поскользнувшись на разбившейся помидорине, ринулся к дому. Староста торопливо заковылял следом.